Ганс Ульрих фон Кранц «Анненербе. Наследие предков. Секретный проект Гитлера. Сын эсэсовца, такое прозвище прилепилось ко мне в самом раннем детстве. Тогда я не понимал, что это значит, но не чувствовал никакой обиды. Говорилось это, как правило, без всякой ненависти или презрения. В тихой безнадежной Патагонии мировая война, как и все происходившее в Европе, представлялась чем-то далеким, почти нереальным. К тому же большинство из тех, с кем я общался в свои детские годы, были жителями поселения немецких колонистов, из которого была родом моя мать, и куда в далеком теперь 45-м году прибыл мой отец. Да, он действительно был эсэсовцем, но не тем, которые состояли на сторожевых вышках многочисленных концлагерей, и не те, которые сражались на фронте в составе элитных частей. Когда нацисты пришли к власти, мой отец был молодым, но подававшим большие надежды ученым, занимавшийся историей и традициями древних германцев. Достаточно быстро все эти исследования забрало под свое покровительство могущее СС Генриха Гиммлера. Перед моим отцом назрел очень простой выбор – либо стать эсэсовцем, либо отказаться от изучения любимой темы. Он выбрал первое. История показала, что это был неверный выбор, но можем ли мы сегодня обвинять его в этом? Отец почти ничего не рассказывал о своей научной работе, Он дослужился до достаточно высокого звания Оберштун-Барфюр СС», что примерно соответствует армейскому рангу майора. Когда Германия потерпела поражение, Генрих фон Кранц бежал в Аргентину, где встретил мою мать и где в 1950 году появился на свет автор этих строк. Отец не любил рассказывать о подробностях своего бегства, говорил только, что спасался от возможной расправы, Которая грозила всем вне зависимости от того, замешаны ли не в военных преступлениях или нет. До какого-то момента я верил этому. Лишь много позже, в студенческие годы, когда я начал серьезно интересоваться историей Третьего Рейха, я поневоле задумался над правдивостью слов отца. В СС служили сотни тысяч людей. Из них десятки тысяч были офицерами. смертные казни и тюремные заключения были участием немногих, в основном тех, чьи руки были в крови. Именно эти люди старались скрыться в Латинской Америке. Такие следователи, как мой отец, сравнительно спокойно пережили первые годы после поражения и далее смогли вернуться к своим ученым изысканиям. Почему же он все-таки бежал? И вторая загадка. После приезда в Аргентину отец полностью забросил науку и стал заниматься банальной коммерцией. Почему? При жизни отца я не смог найти ответ на эти вопросы. Более того, я старался не сдавать ему их. И себе тоже. Я боялся, ответа кажется слишком страшным. Лишь после смерти отца в 1990 году, разбирая его бумаги, я нашел разгадку. Скажу честно, она оказалась совершенно не той, какую я ожидал, и боялся узнать. И от этого становилось еще более шокирующей. Здесь, в старом сейфе, стоявшем на чердаке нашего дома, оказались документы документы, касавшиеся таких сторон. истории Третьего Рейха, о которых я ранее не подозревал, о таинственном проекте на ННРБ «Наследие предков», о связях нацистских преступников и руководства с оккультными силами, о секретной антарктической базе, о прорывных научных исследованиях, результаты которых не были произведены даже через 20 лет спустя после окончания войны. Их держали в секрете и побежденные, и победители. потому что эти тайны были способны полностью взорвать наше представления о нацистской империи. Ведь долгое время историки внушали нам образ нацистского режима как полного банкрота, терпевшего крах во всех своих начинаниях. Может быть, на каком-то этапе это было и правильным, но нельзя же десятилетиями подряд кормить людей одной и той же сказкой. Потому что в действительности этот чудовищный демонический преступный режим достиг в некоторых областях таких успехов, которые не снились остальному человечеству. Об этом ясно говорили, буквально кричали документы, доставшиеся мне в наследство. Первой моей реакцией было опубликовать свои доходки. Однако издатели, к которым я обращался, не выказывали к ним никакого интереса. Я могу сотрясать, я могу сотряпать интереснее, сказал один из редакторов во время беседы. Я понял, что меня не принимают всерьез. И это меня злило и удивляло в равной степени. Претерпев неудачу, я понял, что делаю что-то не так, а вскоре осознал, что именно документы, которыми я обладал, были отдельными кусками большой мозаики, многие фрагменты которой отсутствовали. Они не создавали единой целостной убедительной картины, поэтому им и мы не верили. И я понял, что моя задача – воссоздать картину во всей ее полноте. Этого требовал долг перед отцом. Кроме того, когда я впервые понял, что такое настоящий азарт исследователя, На поиски различных фрагментов мозаики у меня ушло ни много, ни мало – 20 лет. И только сейчас я готов опубликовать свою первую книгу, за которой, надеюсь, вскоре последуют другие. За эти годы я многократно рисковал своим добрым именем и даже жизнью. Попадал в различные истории, терял и снова находил концы тоненьких нитей, ведущих скрытые во мраке истине. Но я, оглядываясь назад, не жалею о том, что избрал этот путь. Свой выбор я сделал. Теперь выбор за вами, дорогой читатель. Что сделаете вы? Отложите эту книгу в сторону, даже не читая. Прочтете и тут уже, постарайтесь навсегда выбросить из головы, чтобы не нарушать устоявшихся стереотипов. Или все-таки откроете свой разум навстречу той новой, неожиданной, часто шокирующей правде, которую я стремлюсь донести до вас. Плод своего труда, который вы держите сейчас в руках, я посвящаю своему отцу. Генриху фон Кранцу, без которого мои исследования никогда бы не начались бы, и, соответственно, не было бы этой книги. Глава первая. Как все начиналось? Незадолго до смерти отца я случайно нашел на его письменном столе вырезку из газеты. Она была на немецком языке, что, впрочем, не стало для меня преградой. Немецкий и испанский я знаю одинаково хорошо. Заметка называлась «Русские секретные архивы». В ней рассказывалось о том, что лидер Советского Союза Горбачев позволил открыть засекреченные документы, когда-то захваченные и вывезенные из Германии. В за заметке красными чернилами было подчеркнуто несколько строчек. Среди секретных фондов есть документы, касающиеся деятельности государственных органов и спецслужб Третьего Рейха. Есть и совсем причудливые фонды. Когда Красная Армия в 1945 году успешно наступала в Нижней Силезии, Русским десантниками был занят старинный замок Альтан. Нападение казалось неожиданным для обитателей замка высоких эссесовских чинов, которые как раз собирались вывести из замка какие-то бумаги. Им не хватило для этого всего лишь пары часов. Бумаги достались русским. Сперва солдаты подумали, что это военные планы или чертежи секретной техники. Но нет, тексты документов казались страницами из какого-то фантастического романа. Они касались оккультных наук. магической психологии. Здесь были протоколы масонских лож и информация о тайных обществах, труды о загадочной тибетской стране Шамбале и не менее таинственном институте АННРБ. Документы немедленно засекретили, и долгие годы коммунисты хранили их в своих тайных архивах. Сегодня в России началась перестройка, и двери архивов широко распахнулись. Скоро первые исследователи смогут прикоснуться к этим сенсационным материалам. Как уже говорилось, В свободное время изучал историю Третьего Рейха и мог похвастаться весьма обширными знаниями. Тем не менее, никаких оккультных занятий нацистской верхушки мне не было известно. Тогда я думал, что и для моего отца это было в новинку, и не стал задавать ему никаких вопросов, о чем сейчас очень жалею. Может быть, мои позднейшие исследования пошли бы гораздо быстрее. Но утром, почуяв интересную тему, немедленно стал разыскивать все, что могло иметь к ней отношение. Не сразу, не вдруг мне стали попадаться отдельные факты, случайные упоминания, обрывки какой-то важной информации. Создавалось такое ощущение, как будто пачку документов кто-то разорвал на мелкие кусочки разбросал по большому лесу. А я пытаюсь собрать все эти клочки. Но трудности только подхлестывали меня. Впрочем, не знаю, чем закончилась бы моя... Дилетантская идея, если бы не находка на чердаке после смерти отца. И сейчас, когда я пишу эти строки, он стоит передо мной, этот старый облупившийся сейф, выпущенный фирмой Менесман в 1936 году. За эти годы я привык к его виду. Помню, как впервые открыл его и взял руки в руки пухлые папки с документами. На самом верху лежало несколько досье. Поначалу они вызывали у меня только удивление. Зачем отцу понадобилось столько лет хранить сведения о давно умерших людях, не имевших к нему, казалось бы, никакого отношения? И только потом, углубившись в чтение, отпечатанных на машинке строк, я понял, все эти люди были напрямую связаны не только с отцом, а с судьбой всей Германии и всего мира. Потому что именно они были вольны или невольно учителями Адольфа Гитлера. За прошедшие с тех пор годы я узнал о них много нового, того, чего не было в дозе моего отца. Источники информации раскрывать не буду. Некоторые сведения получены не вполне честным путем. Другие переданы мне при условии сохранения строжайшей тайны. Итак, начнем с первого из них, которого в кругах Таинственного института наследие предков называли предтечей.